Из достоверных источников. «Господа редакторы, я вас срочно собрал как главный редактор. У нас популярность падает, и я понимаю, почему. Вы посмотрите на заголовки наших статей. Что это? Неоткрытый Достоевский, дневники Гоголя, влияние музыки Моцарта на посев цветной капусты. Я понимаю, что нельзя забывать о классиках. Но писать о них надо по-современному». Посмотрите, какие сочные заголовки на те же темы у наших коллег. Достоевский антисемит. У Сталина и Шостаковича был общий проктолог. У памятника Гоголю по ночам отрастают ногти. Вот. Так надо сегодня привлекать внимание читателей к классикам. А у нас подвал под заголовком «Был ли Шекспир на самом деле?» Анастасия Николаевна, я знаю, вы филолог-шекспировед. Но вы же хотите стать современной. Мне рассказывали, уже знаете, что бегущая строка рекламы по телевизору – это не караоке. И в работе не надо быть отстоем. Сегодня читателю совершенно неинтересно, был Шекспир или нет. Ему интересно, что было в портфеле, который украли у Баскова. Вот. И правда ли, что Ефима Шифрина во время проекта «Цирк со звездами» укусила обезьяна, после чего обезьяна сдохла? Поэтому, если вы хотите, чтобы статья о Шекспире была современной, чтобы на нее обратили внимание, начинайте ее, знаете, с чего? С Баскова, вернее, с его портфеля. Скажем так, в портфеле у Баскова был тобик Шекспира. Я понимаю, что это неправдоподобно. Поясните, помимо губной помады, пудры, колготок, что, как оказался среди этого Шекспир, подложили в качестве провокации. И не надо морщиться, вашу статью не только прочитают, но еще и о Шекспире узнают, что это драматург, а не шампунь и не печенье. И прекратите заморачиваться никому не нужной нынче связью времен, фактов и падежей. У нас молодой читатель, большинство молодых людей воспитаны Голливудом и Домом-2. Азбуки они обучались не по букварю, а на клавиатуре. Половина из них уверена, что Петр I боролся с фашизмом, Горбачев принял власть из рук Николая II, а на финском вокзале с броневика выступал Гагарин перед тем, как полететь в космос. И полетел на том же броневике, с которого выступал. Большая часть наших читателей думают, что Максим Горький – это пулемет, а Антон Чехов – продюсер телепрограммы «Секс» с Анфисой Чеховой. И не надо улыбаться. Если бы сегодня на стадионе было объявлено два концерта, кто, по-вашему, собрал бы больше зрителей? Лермонтов или Тимоти? Извините за последнее грубое слово. Интеллигенты вы все закончены, а не редакторы. Поймите, и вас, и меня выгонят на улицу, если у нашей газеты не будет рейтинга. Кто-кто? Наши акционеры. Они бизнесмены, вы хоть это понимаете? Наш главный акционер последний раз в библиотеке не был никогда. Он думает, что Бойл и Мариот это один человек. А Жанна Дарк выступала на разогреве у Джордана Бруно. Он мне недавно сам доказывал, что Моисей перевел евреев через Суэцкий канал. Я понимаю, что все вообразованные люди. Сочувствую. Надо как-то справляться с этой бедой. У меня, кстати, беда посерьезнее. Жена в библиотеке работает. Думаете, мне приятно слышать, когда у нее спрашивают прикольную комедию Грибоедова «Кранты от мозгов». А? А вчера вообще один выдал. Мне это, ну мне его это вот. Трое в лодке, не стесняясь собаки. Вы думаете, мне приятно вам все это говорить? Я, между прочим, музыкалку окончил. Но я реальный человек. Я понимаю, что сегодня газеты без попсы, как, как, как боярские без шляпы. Понятно? Кстати, сегодня в интернете прочитал. Он недавно вынужден был прибегнуть к услугам пластических хирургов. И ему сделали подтяжку шляпы. Вот об этом и напишите. И так далее, и тому подобное. Филипп Хиркоров даже храпит под фонограмму. Юрий Куклачев всегда выигрывает в казино, потому что его карты помечены кошками. Продавцы обеспокоены. Наташа Королева скупает в магазинах бананы для своего мужа. Ну вот, наш рейтинг улетит в космос. Что, Павел Иванович, за такие статьи в суд? И хорошо. Даже не хорошо, а замечательно. Любой суд добавит нам несколько пунктов рейтинга. Лучше, чем судебное дело, только если кто-то из тех, о ком вы напишете... Даст вам в морду. Вот это будет дюже здорово. И не надо, не надо морщиться. Помните, Винокур как-то избил фотокора. И что в результате? На этого фотокора теперь все с завистью смотрят. Это тот самый, которого избил Винокур. Способный какой. Популярнее его только тот, которого Ермольник огрел гладильной доской. Конечно, им обоим далеко от журналистки, которую послал Киркоров. И недалеко вроде послала а сразу всероссийская слава. Короче, учитывая, что лучше всего бьет в морду Винокур, в следующем номере дайте прямо на развороте. Владимир Винокур получил донорскую кожу на щеке с ягодиц Лещенко. Вот. От обоих в морду схлопочете, и ваша морда станет, не постесняюсь этого слова, брендом. Короче, запомните, за каждую набитую морду буду давать премии. Синяк – 500 рублей, подбитый глаз – 2000, выбитый зуб – 100 долларов. Если кому-то посчастливится, останется инвалидом, сделаю начальником отдела. Так что пишите смело, ничего не стесняясь. Жанна Гузарова зашла в лифт и улетела на Луну. На российских прилавках появилась первая отечественная кукла Барби – Сергей Зверев, унисекс. Отдел новостей. Все, что я сказал, более всего относится к вам. Что вы мне дали в последнем выпуске? Власти Екатеринбурга заботятся о бездомных тушканчиках. Обывателя надо пугать. Обыватель без страха, как Карлсон без варенья, как украинец без сала, как Фаберже без яиц. Пугать, пугать и еще раз пугать. Москва провалится, Китай отравится, Америка дышит на ладан, В метро живая плесень, через уши просачивается в мозг пассажиров. В Нахабино лифтер застрял в собственном лифте и умер в нем, дожидаясь лифтера. И учтите главное, новости в наше время не должны быть длинными. Мы молодежная газета. Идеальная молодежная газета вообще без статей. Заголовки с картинками, как у коллег. Любой заголовок хочется читать с выражением. В новосибирском совхозе курящая корова родила бычок. Замечательно. Вампир с первой группой крови укусил человека со второй группой крови и отравился. Здорово, ну. В Бибереве найден мальчик, да и коты запуганный бабаевским шоколадом. Впечатляет. Или, как говорят теперь наши читатели, вставляет конкретно. А эта статья, даже название ее хочется читать с выражением. На Ленинградском вокзале голуби бомжи заклевали девочку с белешом. Молодцы, коллеги. Что не статья, то шедевр. Вы только представьте себе эту картинку. В Норильске зимой стриптизерша примерзла языком к шесту. «А? Есть, есть еще талантливые люди, которым не мешает образование, незамутненные предрассудками прошлого. Дайте, дайте мне ужас, дайте скандал. Маньяк изнасиловал всех пассажиров скорого пассажирского поезда вместе с машинистами и стрелочниками. Иранские физики добывают плутоний из российской колбасы». «Новость отечественного кино о заглавьте!» И на старуху нашлась парнуха. Сварганьте какой-нибудь телевизионный скандальчик типа «Ксения Собчак» по ночам возвращается в табун. Что значит пошлость? Не смешите меня. На фоне «Дома-2» и «Комеди-клаба» все, что я сейчас предлагаю, — проповеди матери Терезы на развороте Камасутры. Сегодня можно писать обо всем. Возможно, даже порнография. Не надо только упоминать о наших верхах. Почему? Наверное, потому что наши верхи еще страшнее порнографии. Короче, давайте, осваивайте современные нанотехнологии, чтобы уже следующий наш выпуск был таким, таким, чтобы нам всем противно было взять его в руки. Но мы же не собираемся его покупать. Мы собираемся что? Продавать. Поэтому за работу – А вы, Юлечка, как только выпуск пойдет в продажу, позвоните моим, пусть проследят, что он на глаза детишкам не попадался. У меня есть еще надежда, что они вырастут приличными людьми.